Консультант. Действительную военную службу служил в войсках СС КГБ СССР. Надпись в военном билете. Летайте самолетами British Airways. Ирландская республиканская армия. Верблюд внезапно разогнул задние ноги. Я резко наклонился вперед. Шеей стало жарко от солнца, падающего мимо широкой Панамы. Небольшая пауза. и верблюд окончательно поднялся на ноги. Я оказался довольно высоко над землей. Во все стороны расстилался светлый горячий песок. В метрах в двухстах на обочине полузанесенного вездесущим песком шоссе стоял «Форт Эксплорер», на котором мы приехали сюда. Около него маячила фигурка водителя. Я повернул голову в другую сторону. Державший верблюда бородатый и смуглый человек с интересом смотрел на меня. Было жарко, пахло верблюжьим одеялом, которым меня укрывали в детстве на даче. Мой экскурсовод, уже полчаса притворявшийся глухонемым, не выдержал паузы и вдруг изрек. «Как слезать будешь, шурави?» «Зря. Зря он это сказал. Я достал из кармана ключей от квартиры, Резким движением бросил вперед и в бок. Бородатый маджахет непроизвольно развернулся в полоборота от меня. Я, опираясь на его плечо, мягко спрыгнул в песок. Страдалец от неожиданности резко дернулся, взмахнул руками и, как подкошенный, рухнул. Из складок его грязно-серого экзотического одеяния неслышно выскользнула небольшая изящная металлическая вещица. «Беретта». на да, гостеприимные хозяева. Как там было? Ведут человек расстреливать. Он спрашивает у тех, кто его ведет. Эй, ребята, какой сегодня день недели? Понедельник. Ничего себе неделька начинается. Неделька началась уже три дня назад, а ощущение все как в понедельник. Верблюд, кстати, тоже с ужасом шарахнулся в сторону. Что он думает, интересно? Распрыгались кузнечики. Картина застыла, я сижу на корточках. Маджахет-экскурсовод лежит на песке. Верблюд стоит в сторонке. Что-то еще привлекает мое внимание. Это ярко-блестящий на солнце металлический овальчик моего личного номера, прицепленный к ключам. Четко видна навеки выдавленная надпись. ВСССР. Теперь самое время гордо выпрямиться и исполнить. Но от до британских морей... Красная армия всех сильней. Да вкус мне сегодня явно изменяет. Чему учил нас незабвенный Геннадий Иванович Милославский? Сейчас мне надо было бы аккуратно взять выпавшее из рук противника оружие. Да-да, не забыть, снять с предохранителя. Потом <как> нейтрализовать ближайшего противника. Потом нейтрализовать водителя и... А дальше и будет самое интересное. Хорошие парни всегда побеждают плохих. Исключение составляет девятичасовой выпуск новостей. Да, массовый человек – это почти одни голые рефлексы. Это я о себе, конечно. Нехотя поднимаюсь. Отряхиваю штаны от песка. Даю руку Маджахеду. Он очень удивленный поднимается. Молча показываю на выпавший пистолет. Он делает большие глаза и быстро поднимает его. А я подбираю свои ключи, поворачиваюсь и иду к машине. Вот так и развлекаемся. Что я делаю здесь, в пыльном и грязном песке? Это называется научно-техническое сотрудничество в военной области. Будь оно неладно. Сажусь в машину и еду читать свои послеобеденные лекции. По дороге думаю над замечательным словом «нейтрализовать». Одна моя хорошая знакомая из биофака Московского университета на мой вопрос. «Светочка, а что ты сегодня делала?» Отвечала. Головастиков фиксировала. «Ужас, — говорю я, — ты их убивала?» «Что ты, что ты? Зачем? Не убивала, а фиксировала». «То есть они остались живые?» «Конечно нет, ведь я же их зафиксировала». «Вот-вот, зафиксируешь, то есть нейтрализуешь кого-нибудь, а он потом возьмет и не оживет». За рассуждениями приезжаем. Небольшой, я бы сказал, оазис. Десятка-два деревьев. Серый трехэтажный бетонный корпус. Внутри что-то вроде гостиницы. На первом этаже учебные классы, небольшой уютный бар, маленький бассейн. Все это за три дня я изучил очень подробно. Забавно, что людей я вижу только в учебном классе. Да еще вечером те же бойцы сидят со мной в баре. Сейчас мне прямо в учебный класс. Никогда еще не видел, чтобы кто-то зашел после преподавателя. И сейчас они сидят и смотрят. Нехорошо смотрят. Оценивающе. Так Волк смотрел на красную шапочку. Именно в прошедшем времени. И всегда оставляют между мной и собой один стол. Их пятеро. На мой взгляд, они все на одно лицо. Точные копии басмача с верблюдом. Шамиль Басаев, Ренат Бараев, Рулон Абоев, Букет Левкоев и КамАЗ Отходов. Я назвал бы наши занятия что-то вроде «Некоторых специальных приложений компьютерной безопасности». Я не спеша говорю по-русски. Они, конечно же, почти все понимают. Иногда один из них негромко поясняет мои слова другим. Вопросов никогда не бывает. Изредка я включаю проектор, показываю слайды и фрагменты программ. Я четко представляю, что все преподанное мной вывалится через самое короткое время на мою же бедную и больную голову. Поэтому ни слова больше того, что уже написано в учебниках. Видимо, это и раздражает моих темнолицых учеников. Через три часа занятия наконец-то заканчиваются. Я иду к себе и ужинаю. Откуда появляется поднос нос горячей едой, я до сих пор не могу понять. Подозреваю, что невидимый кормилец прячется в номере напротив. Вечером здесь особенно увлекательно. Выходить мне отсюда нельзя, да и, впрочем, и пойти некуда. Поэтому я часа полтора читаю, а потом отправляюсь в гордом одиночестве плавать в бассейн. Наплававшись до упаду, поднимаюсь к себе, переодеваюсь и спускаюсь в бар пить свои молочные коктейли. Обычно я сижу отдельно за столиком в уголке у развесистого фикуса – а все вместе за одним столом в другом углу. Сейчас что-то не так. Удивительно дело, но бар пуст. И даже за стойкой никого нет. Как всегда играет музыка, стойка уютно освещена. Нет, я ошибся. За моим столиком кто-то сидит. Останавливаюсь на пороге и жду, пока глаза привыкнут к полумураку. На моем месте сидит молодая женщина. После трехдневного созерцания моих учеников первое, что бросается в глаза, она белая. В смысле, светлокожая. Каштановые волосы скреплены вместо обруча темными очками. Приятное, но абсолютно неприметное лицо. Фигура в высшей степени спортивная. Я обхожу стол и подхожу, чтобы сесть на свое место. Она встает, оказавшись на голову выше меня, и протягивает мне левую руку, ладонью вверх. Я протягиваю свою, тоже левую, но ладонью вниз. Наши пальцы касаются запястья друг друга, скользят по ладони и расцепляются. Она первой нарушает молчание. «Меня зовут Крис. Где ты оставил свои замечательные часы? Я хотел их посмотреть». «Там же, где ключи и паспорт. Наверху, в номере». «Как тебя называть? Как написано в твоем поддельном паспорте?» «Алексей? лёша И она делает четкое ударение на последний слог. На ее родном французском это значит «кот». Хорошее начало. Она негромко смеется, как будто перекатывает во рту маленькие жемчужные шарики. «Пойдем», – продолжает Крис. «Я абсолютно уверен, что ее зовут не так, но это пока не важно». «Мне нельзя отсюда выходить». Сегодня тебе все можно. Я купила тебя на этот вечер. И опять смеется. Ее смех мне положительно нравится, а ситуации нет. Совершенно непонятно, что будет дальше и как мне себя вести. Берет меня за руку и ведет по коридору. По-прежнему ни единого человека. Все вымерли. Я внутренне напрягаюсь. Вымерли. Это может оказаться грустным, но, увы, свершившимся фактом. Как динозавры. Или существенно быстрее. Подходим к машине. Снова серебристый смех. Веселая девушка. А я-то забыл, что машина с правым рулем, и пытаюсь сесть на место водителя. «Слушай, что, собственно, происходит?» Говорю я только для того, чтобы что-нибудь сказать. «Слушай». Передразнивает она меня. Я, наконец, понимаю, что мы общаемся по-русски. Я знаю, кто ты такой. Это трудно было не понять. Я сотрудник Интерпола. И куда и зачем мы едем, я расскажу тебе попозже. Подъезжаем к воротам. К моему большому облегчению человек на воротах вполне жив и даже, судя по внешнему виду, здоров. Значит, меня и вправду купили». Крис нечто показывает ему, явно не удостоверение Интерпола. Да и имени Кристель я там тоже не вижу. Там вообще ничего нет, кроме загадочных цифр и фотографии. Минут двадцать едем в молчание. Наш азис уже давно скрылся из глаз. Шоссе пересекает видимый мир от горизонта до горизонта, деля его ровно пополам. Стало совсем темно, но... Только на западе красивая полоска, переходящая от желтизны песка через ярко-синий к черному. Песок от горизонта до горизонта. Маленький серпик луны. Останови, прошу ее. Выхожу из машины, отхожу метров на двадцать. Хорошо слышу щелчок открывающегося замка. Ух, какая недоверчивая, однако. Резко бегу к далекому горизонту. Чувствую ее рыбок за мной. Хорошая реакция и скорость. По песку-то. Вот она То же самое ощущает, наверное, газель или серна, когда на нее прыгает гепард. Но в отличие от беззащитных травоядных, я готов к тому, что сейчас произойдет. падуй на колени. Эта прыткая хищница перелетает через меня. Нормальный человек сходу свернул бы шею, поскольку мы прибежали на жесткую почву. Она издает такой же жалобный визг, как маленькая свинка Машка, с которой я играл в детстве, как кошка переворачивается в воздухе. А я понимаю, она думает, что я ее переиграл. Сейчас побегу к машине и уеду от нее навсегда. Однако я бегу строго в перпендикулярном направлении. Игра продолжается. Второй раз мой друг не проходит. Она вцепляется в меня, и начинается карусель. Третий дан не меньше». Меня спасает только гибкость суставов, которые она явно не ожидала. Да еще то, что она не хочет делать мне очень больно. Мне даже удается пару раз освободиться от захватов. Ай да я...